Глава 3. Полевой лагерь русской императорской армии. Стой! Кто идёт? Да нет, скорик часового. Свой, петон, откликнулся Чажов. Новая смена, я это, признал Альнет. Пароль говори. Данил со темноты, требовательный голос караульного. Алуга, откликнулся капрал. Вот, завдавай, по строма. Ну всё, ребят, меняйтесь. и вновь стоящим позади него четверым егерям разводящий одна пара но виду маячит а другая как и положено скрытно сидит чего у вас ребят тих тут было спросили старых сменившихся караульных заступающие так оно да все тихо ответил капитон пару часов назад наша дозорная полусотня из галеотов высадилась и сразу же в лагерь прошла эта во главе которой сам Асокин Тимофей Захарович был И с поиска у толчения возвращались, а скоро говорят и другая уже, а ты савщи должна возвернуться. У нее и подпоручик Воронцов служенным Федором Евграфовичем и за старших, так что выглядите отпущенные на разведку неделя прошла, вдруг подплывут к пристани, чтобы не стрельнули ненароком в темноте. Мы сами чуть было шум не подняли. Бороль-то давно уже сменился, мы им стой, кто идет, а они нам не идет, оплывет дурни свои и по матчке дох задор наругаются. Ну, вот, рады с ней домой ведь вернулись. Но ну, понятно же, что это не торка, она же горланит. Ну и мы ведь не просто так тут стоим, а при исполнении, знаешь, на карауле. Вот, и всё равно им кричим: "Стой, стрелять будем, пароль говори". А галеот-то уже к бревному пристани подходит, и сходни на них скидывает. Ну, тут уж господин подпоручик лицом зажжённым тротом подсветил, чтобы мы его, значит, увидели, и нам по всей форме назвался. А чего? Здесь уже все. Здесь как бы и мы того, что положено, соблюли. С прыбы и темаш брал, тему говорим. Высаживайтесь. Колуга, кострома дальше откликаться для пропуска. Ну все что ли? Наговорились? Спросил словоохотливого караульного капрал. Пошли в расположение. Часа три еще можно поспать до побудки. Сменившиеся потоплили по береговому склону наверх, а новый караул занял свои места. Разбитый под Измаилом полевой лагерь русской императорской армии рассыпался под бой ротных барабанов и звуки из казарменных труб. Пройдёт немного времени, и они призовут гренадёров, драгун-егерей, мушкетёров и всех остальных служевых на построение. Утренняя и вечерняя поверка в регулярных войсках дело святое. Именно на них начальство всех рангов проверяет наличие своих людей, их внешний вид, состояние оружия, мундиров и амуниции. ставит им задачи на день и подводит итоги их исполнения вечером. Но самое главное, оно показывает своим подчинённым, что установленный армейским уставом порядок в роте, в батальоне или в эскадроне незыблем, а командиры строго следят за его исполнением. Поэтому тут всегда к месту строгость, определение виновных и непременное их порицание перед сослуживцами. Первый роти второго батальона поручик Бегов прошёлся вдоль застывших по стойке смирно шеренг, проверил лично у нескольких егерей чистку и смазку ружей, разглядел у двоих в замках остатки нагара и плохо зажатый кремень курка. Разомлели на отдыхе. Второй месяц уже бездела маетесь, рявкнул он багравею. Уже и за ружьем должного пригляда нет. Сапоги у всех грязные, шинели мандреры заштопаны косарюка. Вчера после отбоя комендантские двоих бродильщиков за пределами расположения полка отловили. Позор! Выкрикнул он, потрясая кулаком. Ладно, хоть это наш комендантский патруль был, а если бы они чужим в руки попались, и все равно хоть даже своим а позор. Егерь, стреловый рота, словно бы зелёный рекрут к командирским труппам попался. У одного из бродёк ещё вити хвост на каске был. Не первый год в егерях этот подлец служит. Старший сержант повернулся он к стоящему на правом фланге Милушкину. "Я, конечно, к тебе со всем уважением, Авдей Никитич. Ты у меня самый старший из энтиров, бывал ответственный командир." Но хочу заметить, что не порядок в нашей роте имеет место быть. Осталось еще только пьянку для полного безобразия тут устроить. Даю вам и всем командирам два дня времени, чтобы привести все ротное хозяйство и весь подчиненный личный состав в надлежащий уставной вид. Иначе я сам попрошу полковое начальство вместо караульной службы нас на разбор тех развалин отправить. Махнул вам в сторону видневшихся вдали руин Измаила. Вот уж где все это на маются. До сих пор ведь среди завалов в крепости трупы турок находят и крики их потом сносят. Тоже, может быть, хочется там же поработать. Ворот накинул грозным взглядом застывший строй. Игги и Гери стояли с окаменевшим мрачным милицем, мимо могильщиков никому работать не хотелось. Иггир Горшков, Иггир Драфеев выкрикнул фамилию пооштрафившихся поручиков. "Уйти из строя", приказал он после их отзыва. Все нарушители устава нового порядка подлежат суровому наказанию, кивнула она он вышицам. Не деля им штрафных работ, любят подлецы бродить по ночам, так ещё и к комендантским попадаются. Вот и пусть теперь нужники допойные ямы чистят. Есть неделю в штрафных работах, ваш благородие, рявкнули двое провинившихся. Огаршковых хвост сказки спороть, кивнул командир рота на одного из гигерей. Не хватало ещё наш особый знак позорить. Так, сержант, а тех двоих, что своё оружие запустили вовне, очередной ночной караул сегодня же выставить, и проверьте сами остальных совсем тщанием, как огнестрельные, так и холодное. Найдёте, у кого ржу и грязь, тоже вместе с ними выставляйте. Есть проверить всё оружие в вашем благородие? Казёрнал Милушкин, будет исполнено. Стать строй, скомандовал ротный И штрафники заполнили шеренгу. Распорядок дня у нас прежний, продолжал Бегов. Артельные очередники до обеда в лагере на готовке. Лутонг под прапорщика Вершкова может отдыхать в нем же после ночной караульной службы. Семь же остальным после пробежки и гимнастических занятий утренний перекус, приборка в расположении роты, затем уход в поле для наработки ягерского навыка. После обеда постижение грамоты в расположении занятия ведёт мой заместитель подпоручик Дуров Михаил Алексеевич, квинулон настоящего рядом офицера. Ну и перед вечерним построением пару часов нам будут передавать знания в минном деле полковые пионеры. Так, далее старший унтер-офицер второй полуроты Кузнецов Захар. А вот тебе главному квартирмейстеру нужно идти, там сегодня всех кандидатов на сдачу офицерского чина собирают. Теперь по караульной службе. Паручик открыл толстый канцелярский журнал и сверился в нем. После ужина в ночную караул у нас заступает плаутон Балакина. А ум, возьмешь к себе и тех, кого с грязным оружием на поверке поймали, пускай делом искупает свои небрежения. И перед общим полковым разводом всех построишь и меня позовешь сама лично проверю. Как вы к выконченной службе подготовились, чтобы не дай бог перед всеми в полку не опозориться. Но все, остальное уже по ходу дела уточним. Вопросы у кого есть? Строй молчал. Рота мирна? Рявкнул паручица, глядя в ошейники. Увольна. И опустил, скинув ее к каске ладони. Старший сержант Милушкин, продолжайте проверку. Господа офицеры, пойдемте, нас в батальонном штабном шатре ждут. Якофелия Павлович со своими лекарями осмотрел лежащих в шатре офицеров, записал наблюдения в лазаретный журнал, распорядился о процедурах на текущий день для каждого раненого и пошёл дальше. Егоров откинул с себя одеяло с крехтением, с зубовным скрежетом заставил себя подняться с кровати. 1 2 3 шага от постели. Он опёрся о центральный шест шатра и уравнял дыхание. Алексею Петрович, давайте я вам помогу. Родова опустил ноги, вставающий рядом с кроватью сапоги и шагнул к полковнику. Нет, нет, я сам, помотал тот головой. Самому мне расскажется нужно. Вот ведь зараза, ты погляди, совсем нет сил. И отпустившись, он сделал еще несколько шагов, дойдя до входа, откинув полог, Алексей выглянул наружу. Шага встяш отря ближе к лесу на хорошо примятом снегу притоптывал часовой. Увидев выглядывающего командира, он мгновенно принял основную стойку и перехватив правую руку в кузею, встал на караул. Алексей кивнул и прижал указательный палец к губам. Тихобратец по Килиевской дороге шло какое-то пехотное подразделение. За ним следом тянулся небольшой саней в пятеобос. В лесу тюкл топор Вот раздался треск, а за ним глухой удар видно упало срубленное кем-то дерево. Слева со стороны врачебного шатра послышались крики, и на тропу двое нестреловых выкатили небольшие санки с закутанной в старую шинель большой посудиной. Следом за ними топал под лекарь Мазурин. Чей везут, – произнес Алексей и задернув полок, шагнул к своей кровати. Лечь, а блее ещё то с Передоновым ещё видит точно диак его наебнишит. Опять от него выговоры выслушивать. Он может, согласился с полковником Роданом. Алексей Петрович, и он, наверное, опять завтра на выписку проситься буду. Походательствоте, сил уже нет дольше лежать. Рана моя подзатянулась, да не такая она, как у вас с Дмитрием Александровичем. Там в батальоне дел море, слабко жаловался, что больше сотни молодых недавно приняли, офицеров у нас мало, троих ведь убило, и еще столько же блазаретили жат. Лучше уй, совсем что ли немощный. Ходить могу, обегать и прыгать по времени, пока по ходатайствуйте. Ты бы за меня ходатайствовал, проворчал Алексей. А стоит тоже не бойся в армейское квартирмейстерство рад бы вернулся, а вот же молчит, терпит. Да ладно, ты Лёшка, попроси за парня. Неожиданно принял сторону Радована Митя. Дело молодое. Себя вот хоть двадцатилетним вспомни. Забыл, как свой первый крест заработал Георгиевский? Живого места на тебе тогда ведь не было. Всего я ночары посекли, а уже через месяц в штаб с палкой приковывал. Колок сдвинул свои двое нестроевых вкатили в шатёр сани. "Бож, высок богородию, Чупонникова товарищ с брессом и душицы на меду", весело провозгласил, нырнувши во wnętrш от ламазорин. "Велен по две кружки каждому наливать". "И что же это получается, Тимофей Захарович? Выходишь-то оправился от удара турки?" глядя на расстеленную на походном столике карту, спросил командир разведчиков Гусев. Чуть больше месяца со времени штурма Измаила прошло, как мышевид тихо сидели они в правобережных крепостях, все тряслись нашего удара боялись, а теперь говоришь снова зашевелились. Подкрепления к Дунаю постоянно гонят и дозорную службу как надо поставили. Так точно, Сергей Владимирович, кивнул поручик с основного с Бободарского лагеря за неделю нашего наблюдения. Двульче сотни пять пехоты и не менее 300 конницы подошли. О боже, приличные постоянно по дороге туда тянутся в Воронцов, докладывая, что Иксакчи примерно столько же неприятеля за неделю преследовала, плюс ещё и пять пушек туда же тащили. Турки везде свои укрепления у Дуная правят, и дозорная служба они действительно неплохо вы надсказать там наладили, а ведь всего лишь месяц назад за предкрепостные валы и ретраншементов Но собоюались высыновить Воронцовским бой даже пришлось принять на отходе. На них там большой разъезд Сипахов неожиданно нарывался. Вот как раз тогда-то и захватили они языка. Все равно ведь уже не удалось им по тихому уйти. Ну да, и теперь турки уж точно количество своих дозоров увеличат. Вздохнул главный квартирмейстер полка. Жаль, командирывать настоятельно просил не беспокоить противника. Только лишь втихое нужно было за ним следить. Сергей Владимирович, ну что они, нарочно что ли? протянула обиженная Сокин. Уже ведь всё, закончили там своё наблюдение, к ожидающему их галеотам для посадки следовали, а тут вдруг эти на них да ещё и на полном скаку вынеслись. "Ну ладно, ладно", отмахнулся Гусев. С другой стороны, пленный ваш весьма знающим оказался. Много чего он интересного нам рассказал, пока его в армейское квартирмейстерство не отправили. Значит, получается, что султан Намир после потери Измаила категорически не согласен, а хочет он за последнее поражение реванш взять. Для того и скапливает большие силы на правом Днеиском берегу, тут, тут и вот тут, ткнул он карандашом в кружочки на карте. Что уж им там дословно-то объявили, Измаил убыть снова османским Неверных разобьёт подле его пепелища, а само крепость опять восстановит, и на нём в веной взовьётся родной флаг, вывезенный изпасённый отважной султанской гвардии. Вот тебе ответ Тимофею, почему главный стяг с раскиром Ихмет-паши и ханский крымский героев так и не были найдены среди двух сотен прочих знамён. Беслы? спросил его поручик. Они самые, подтвердил Гусьев. Две сотни их смогли вырваться из города. Всех татар, что упели с собой, они пустили в чистую и перебили, и их тоже большую часть положили. Но однако же немногом, а все же посчастливилось уцелеть. Зато и в живых их оставили вопреки приказу султана казнить каждого, кто покинет крепость. Конечно, не спустя ими ведь руками они тогда вернулись. Сам же знаешь, коль знамя осталось, значит и полк восстановит. а ежели оно утрачено, то позор ему и расформирование, не бывать уже более такому полку. Так и с Измаилской крепостью получается. Выходит, что ее историю турки тоже по своему обыгрывают и свои войска заранее перед грядущими сражениями вдохновляют. А пока они восстанавливают свои силы, похоже, готовятся к переправе на наш берег. Помини моё слово, Тимофей. Зима с весенней распутятся и пройдут. И вновь одна из жарких баталий загремят. Вопрос только в том, на каком берегу это случится и кто первый через реку сумеет перешагнуть. Так что приказ главного квартирмейстера армии для нас остаётся неизменным: постоянно следить за турками. Вот немного они успокоятся после этого вашего выхода. Люди, твой Тимофей от Дахану, тебе нужно будет вам снова на тот берег заходить, но пару недель обождать всё-таки придётся. Планирование нового вашего рейда будет уже на секунт маёре Кульгунине. Я Захарович через пару дней к Богу для краткосрочного отпуска убываю. Так что ты теперь с Олегом Николаевичем связывайся и всё с ним обговаривай. Он во наши дела на османском берегу полностью посвящён. Но ни в какую он не соглашается, кивнул на сидящего рядом курта Гусев. Я уж ему и так Едок на 3 месяца всего ведь. Подождал деск, тебя дела, упёрся. Не на кого ему видишь ли своё хозяйство оставить? Может, всё ж поедешь? спросил друг Алексей. С сыном по нянчишься, видишь, как по грешютке соскочился. Нет, покачал тот головой. Душа только рвать и своя, и мой мальчик. Вспомни, как а он набиваться, когда я уезжать от нас в прошлой побывка. А как долго плакать, когда я уехать из поместья на войну? Мне он уже привык в Николае быть с Катериной, с Милицей и со всеми детьми. Для него сейчас папа далеко и вернётся, когда война закончится на совсем. Ты же сам только недавно говорит, что она не продлится и полный год. Я тебе верить. Вот победим, я выйти в отставку и вернуться сразу на бук а. Потом мы уехать с Гришей в поместье, там ему тоже быть хорошо. Может передумешь? Все-таки на Богею тесте Мишки Леонтьева мастерскую хорошо отстроили, железками там своими погремите в сласт. Попробовал было соблазнить Курта Живона. Нет, упрямо отнёв головой Шмидт. Я уже все решить. У меня прямо тут есть неплохой походный мастерская, чтобы в сласт железко греметь. После Измаильский штурм два десятка фугей и еще три штуд цариметьи очень сильный повреждений. У один фальконет совсем лафет развалится, на другой ось треснуть, а на походной кухня утопка котла шов разодеться. Что все будет делать, если я уехать? Афанасий Василийдин на все не разорваться. Ему еще с полковой мастеровой всякие прочие текущие мелкие работы нужно делать. А на наш кудряш, то есть на капрал Ковалев Иван надежда совсем нет. Ему лишь бы много есть и очень долго спать. Савелий занят. Старший пионер фугасы всякие подрывной приспособ нужно делать. Зажигательные пули тоже ещё немного доработать нужно. С ней у нас всё уже получается и нужный ингредиент, какой я заказать, только недавно сюда подвести. Осталось последний раз её испытать и делать хороший боевой запас. Так что нет, генерал-полковник, я вынужден отклонить такое заманчивое ваше предложение. Пока оставаться в полку до да нашей полной победы в этой войне и уже потом после её окончания совсем увольняться со службы. Ну, коль ты так твёрдо решил, значит так тому и быть, кивнул, соглашаясь Алексей. Значит, Сергей, вы едете вдвоём с радованым. С трудом, но всё же согласились наши врачи на шиворачину и его выписку. Под обязательное условие, что он не верхом на санях поедет. И чтоб продолжить все положенные лечебные процедуры уже на буге. Так что вы уж не подведите меня, господин капитан-поручик. Я сам перед главным госпитальным врачом за вас вчера поручился. Слушаюсь, господин полковник, шутливо притопнул ногами младший Милорадович. Попробуй там у наших эти самые процедуры пропусти, точно ведь кровать и тогда провяжут. Не бойся, Херсона сам дядушка сразу у Николаев прикатит. "Да и уж получится, что я с одного лазарета до да в другого похлеще первого попаду. А ты тут оставайся", хмыкнул Живан. "И зачем тебе куда-то ехать, до врачей менять? Не-не-не", помотал головой Родаван. "Как-нибудь уж там договоримся на послабление. Да и у меня всё уже зажило, сами же говорили, движение это жизнь. Да и Сергея одного отпускать опасно, не дай бог проговорится там о командире", tywnул он на Алексея. А так я его хоть отдёрнуть сумею. Ну ты, подёргивальщик, возмущённо воскликнул Госев. Ты за своим языком сам лучше следи. Так, а ну тихо, нахмурившись рявкнул Егоров. В этом оба в ответе. Проболтается, если кто, не удержите ведь Катерину. Она вас там сама в санях запряжёт и сюда прикатит. Вы уж её не боясь хорошо знаете, так что ужами крутитесь. И рассказывайте, как все тут на Дунае у всех наших со здоровьем прекрасно, и какое в полку множество самых разных и срочных дел. Придумайте что-нибудь ядокое про то, что меня их светлость на побывку не отпускает, а сам он в столицу срочно укатил и поверил его на Дунае ждать. Что-нибудь про серьезное задание можете даже намекнуть, не опасное, но однако же требующее моего обязательного личного присутствия. Главное, чтобы таинственности побольше в головах и важности, ребята. Катарина, она, конечно, то вот еще разведчик, ее просто так тоже не обманешь. Но постараться вам нужно. Сделайте все, чтобы она там не изводила себя, а то эти правды сюда прикатит. А она вот надо ехать по опасным дорогам туда, где война гремит. Вот вам письмо. Алексей передал пакет Гусеву. Я как только мог в нем все прописал в самых мажорных веселых тонах. Но уж остальное это от вас будет зависеть, братья. Передавайте привет всем нашим, обнимите их за нас за всех, расцелуйте. Скажите, что в войне скоро конец, еще немного и тогда мы все опять вместе, как и прежде, за одним столом соберемся. Раньше конца апреля, даже пожалуй, середины мая, пока степные дороги совсем не просохнут, не спешите возвращаться на Дунай, отдыхайте спокойно. Всё равно и у нас тут серьёзных дел тоже, похоже, пока что никаких не будет. По слухам по Тёмке, ноезжаю в Санкт-Петербург к Строгиноказ сдал замещающему Юре Пнену, чтобы он никаких грандиозных дел, пока он не вернётся, тут не начинал. В прошлом году вспомните, ведь так же вот было. От того-то до холодов и дотянули со шторунки Леи и Измаила. А в шатку-качалку не забудьте ещё в сани положить, сказал он со вздохом. карпоч, Коленьке обещал её сладить. Лицо ему и смерти уже ведь закончил. Вы уж это, вы не рассказывайте там пока про него.